двадцать 23 подробности про печальную улыбку чужую телеграмму потерянный зонтик и не обрадовавшуюся тетю клаву еще про то кто от кого близко а кто от кого далеко пчелкин шел по дикой африканской чаще на неизвестных науке животных он внимания не обращал зачем мне неизвестные?» — думал пчелкин фотографировать надо известных например тигра Неизвестные животные тоже не тронули пчелкина, решили, что он невкусный. С фотоаппаратом на ремешке, опираясь на неоткрытый зонтик, пчелкин шел и шел вперед, искал тигра. А тигры в Африке не водятся, вздохнула Простокваша. Бедный пчелкин. Вообще-то тигры в Африке не водятся, сказал директор. Но один тигр в Африке был. Как же он там завелся? Этого тигр не смог бы объяснить и сам. Он жил в глубине дикой африканской чащи. Это был ручной тигр. Никто его не приручал, просто он сам с детства оказался ручным. И так как хозяина у тигра не было, то никто никогда не объяснял ему, что можно делать, а что нельзя. Тигр все делал без разрешения. Наугад. Например, хотелось тигру есть. Он ел. Не хотелось — ходил голодный. Хотелось умываться — умывался — А не хотелось, не умывался. И садился обедать со всеми четырьмя немытыми лапами. Иногда тигру среди ночи вдруг приходило в голову, что неплохо бы немножко порычать. Он вскакивал и рычал так, что все попугаи, спавшие на деревьях, пугались во сне и падали вниз. Внизу они просыпались, спрашивали друг у друга, «Не знаете, почему мы упали?» В общем, тигр жил не так уж плохо, но иногда грустил. Ручные тигры часто грустят без хозяина. Когда пчелкин наконец нашел тигра, тот как раз лежал под пальмой, грустный. Улыбнитесь, попросил пчелкин. Не могу, сказал тигр. Постарайтесь, фотография для обложки детского журнала. Тигр постарался, но улыбка получилась печальной. Спасибо, вздохнул пчелкин, щелкнув. Наверное, веселее у вас все равно не получится. Сегодня нет, сказал тигр. Плохое настроение. Понимаю. Пчелкин уже собрался уходить, но тигр спросил. Вы случайно не знаете Аксиню? Это тигрица? Возможно, сказал тигр. Не знаю. А Яшу или Сережу, дедушку? Этих тигров я тоже не знаю, сказал пчелкин. Жаль, сказал тигр. Мне про них телеграмма пришла. Наверное, какая-то ошибка конечно ошибка закричали все лошадки разве можно телеграммы без адреса посылать неужели Аксинья все еще бежит спросила простокваша бежит сказал директор ох как она уже далеко вздохнули саша и паша ну это смотря от кого простокваша хитро посмотрела на директора от контролера далеко а например от тигра наверное близко наоборот сказал директор «Сейчас Аксинья близко от контролёра». «Наконец-то!» — обрадовалась Простокваша. «Назад повернула». «Нет, не поворачивала». «Странно», — удивились Саша и Паша. «Бежала-бежала, назад не поворачивала, а сама опять близко от контролёра». «Угу», — задумалась Простокваша. «А со мной такое тоже случалось». «Когда это?» — заволновались все лошадки. «Часто», — сказала Простокваша. «Кажется, я начинаю догадываться про Аксинью». Скажи! попросили лошадки. Нет, сначала надо окончательно убедиться. Директор засмеялся. Слушайте дальше. Сфотографировав тигра, пчелкин посоветовал ему на всякий случай не выбрасывать чужую телеграмму и побежал в африканский аэропорт. Хотел успеть к следующему рейсу. Самолет как раз шел на посадку. Пчелкин помчался навстречу, размахивая фотоаппаратом. Зонтик он потерял где-то в африканской чаще. «Я успел! Я успел!» — кричал Пчелкин. Чтобы не врезаться в фотоаппарат, летчику пришлось ждать, пока Пчелкин успокоится, и только потом садится. «Вы еще хуже, чем козел Матвей!» — сказал летчик. «Самолеты пугаете, летчиков обманываете. Не хочется мне вас домой вести. Нам дома такие ни к чему». «Возьмите меня», — попросил Пчелкин. «Если я в редакцию не вернусь, детский журнал без обложки останется». Обманывайте, сказал Летчик. Журналов без обложек не бывает, они все с обложками, если, конечно, дети не оторвали. Пчелкин дал слово, что не обманывает. И Летчик вздохнул. Ладно, уж садитесь в самолет. Приземлившись в родном аэропорту, Пчелкин, не теряя ни секунды, помчался в редакцию. Есть!, закричал он, вбегая. Фотографии для обложек! Прекрасно, обрадовался редактор. Остальные сотрудники тоже обрадовались. А где тетя Клава? – спросил Пчелкин. Ему хотелось обрадовать и ее. К Пампушкину пошла за стихами. Нахмурился редактор. Надеюсь, скоро придет. Показывайте фотографии. Погоди, – перебила директор огорченная простакваша. Значит, Пчелкин тетю Клаву в Африке не встречал? Нет. А Пампушкина? Ивана? Тоже не встречал. Когда же мы про них узнаем? Все в свое время.